Но разрешите ли вы мне, прелестнейшее создание, задать вам один вопрос? В отсутствие планеты Венеры, которая пошла по делу в штаб конной гвардии, а в противном случае, ревнуя к превосходству ваших чар, помешала бы нам? Кэт! — промолвила миссис Никлеби, повернувшись к дочери. — Право же мне очень неловко. Я просто не знаю, что сказать этому джентльмену. Нужно, знаешь ли, быть вежливой. — Милая мама, — отзвала Скэт, — не говорите ему ни слова. Лучше убежим поскорее и запремся в доме, пока не вернется Николас. — Миссис Николби приняла величественный, чтобы не сказать высокомерный вид, услыхав это смиренное предложение. И, повернувшись к старому джентльмену, который с напряженным вниманием следил за ними, пока они перешептывались, сказала, — Если вы будете держать себя, сэр, как подобает джентльмену, каким я склонна вас считать, судя по вашим речам и наружности, — — Копия твоего дедушки, Кэт, дорогая моя, в лучшие его дни, и зададите ваш вопрос, изъясняясь простыми словами, я отвечу на него. Если превосходный папаша миссис Никольби имел в лучшие свои дни сходство с соседом, выглядывавшим сейчас из за стены, то, должно быть, в отсвете лет он был дряхлым джентльменом весьма странного вида, чтобы не сказать... Больше. Может быть, эта мысль мелькнула у Кэт, ибо она рискнула посмотреть с некоторым вниманием на вылитый его портрет, который снял свою черную бархатную шапку. И, обнаружив совершенно лысую голову, отвесил длинную серию поклонов, сопровождая каждый новым воздушным поцелуем. Явно истощив все силы в этих утомительных упражнениях, он снова накрыл голову шапкой. Очень старательно, натянув ее на кончике ушей и приняв прежнюю позу, сказал «Вопрос заключается в том...» Тут он оборвал фразу, чтобы осмотреться по сторонам и окончательно удостовериться, что никто не подслушивает. Убедившись, что никого нет, он несколько раз постучал себя по носу, сопровождая этот жест лукавым взглядом, словно хваля себя за осторожность и, вытянув шею, сказал громким шепотом — Вы принцесса? — Вы смеетесь надо мной, сэр, — отзвалась миссис Никлиби, делая вид, будто отступает к дому. — Нет, но вы принцесса, — повторил старый джентльмен. — Вы знаете, что нет, сэр, — ответила миссис Никли. В таком случае, не ли вы с архиепископом Кентерберийским? С величайшим беспокойством осведомился старый джентльмен. Или с папой римским? Или со спикером палаты общим? Простите меня, если я ошибаюсь, но мне говорили, что вы племянница уполномоченных по замощению улиц и невестка лорд-мэра и суда общих тяжб. Чем и объясняется ваше родство со всеми тремя. «Тот, кто распустил такие слухи, сэр, — с жаром возразила миссис Никлиби, — позволил себе величайшую вольность, которой ни секунды не потерпел мой сын Николас, если бы он знал о ней. Вот выдумки!» Приосанившись, сказала миссис Никлиби, — племянница уполномоченных по замощению улиц. «Прошу вас, мама, уйдемте!» — прошептала Кэт. — Прошу вас, мама, глупости, Кэт. Сердит отзвела с миссис Никлибей. — Вот всегда так. Даже если бы про меня сказали, что я племянница песклявого снегиря, тебе было бы безразлично. — Нет, я не вижу сочувствия, — захныкала миссис Никлибей. — Да я не жду его. — Слезы! — вскричал старый джентльмен, столь энергически подпрыгнув, что опустился на две три перекладина и оцарапал подбородок о стену. — Ловите прозрачные шарики, собирайте их в бутылку, закупорьте их плотно, предпечатайте сверху сургучом, положите печать Купидона, наклейте этикетку «Высшее качество», спрячьте в четырнадцатый ящик железным засовом сверху, чтобы отвести громовой удар. Отдавая такие приказы, Как будто южный слуг ревностно занимался их исполнением, он вывернул наизнанку свою бархатную шапку, с великим достоинством надел ее так, чтобы она закрыла право его глаз и три четверти носа, и, подбоченившись, свирепо взирал на воробья, пока эта птица не улетела. Затем он с весьма удовлетворенным видом спрятал в карман шапку и с почтительной миной обратился к миссис Никлиби. «Прекрасная госпожа!» Таковы были его слова. Если я допустил какую-нибудь ошибку касательно вашей семьи или родни, я смиренно прошу простить меня. Если я предположил, что вы связаны с иностранными властями или национальными департаментами, то лишь потому что, простите мне эти слова, такими манерами, осанкой и достоинством обладаете только вы. Может быть, единственное исключение — та трагическая муза, которая импровизирует на шарманке перед Остинской компанией. Я, сударыня, как видите, не юноша. И хотя такие создания, как вы, никогда не могут застариться, я смею надеяться, что мы созданы друг для друга. — Ах, право же, Кэт, моя милая, — сказала миссис Никлеби слабым голосом и глядя в сторону. — У меня есть поместья, сударыня, — сказал старый джентльмен, небрежно помахивая правой рукой, как будто он очень легкомысленно относился к таким вещам, и быстро продолжал. — У меня есть драгоценные камни, маяки, заповедные пруды, собственные китобойни в Северном море и много устричных отмелей, приносящих большие барыши в Тихом океане. Если вы будете столь любезны, «Пойдете на королевскую биржу и снимите треуголку с головы самого толстого швейцара, вы найдете в подкладке тульи мою визитную карточку, завернутую в синюю бумагу. Можно увидеть также мою трость, если обратиться к капеллану палаты общин, которому строжайше запрещено показывать ее заплату. Я окружен врагами и сударыня». Он посмотрел в сторону своего дома и заговорил очень тихо, «которые при каждом удобном случае нападают на меня и хотят завладеть моим имуществом, если вы осчастливите меня вашей рукой и сердцем, вы можете обратиться к лорду-канцлеру или, в случае необходимости, вызвать военные силы, достаточно будет послать мою зубочистку главнокомандующему, и таким образом...» очистить от них дом перед совершением обряда, а затем «Любовь, блаженство и восторг, восторг, любовь и блаженство, будьте моей, будьте моей!» Повторив эти последние слова с величайшим восхищением и энтузиазмом, старый джентльмен снова надел свою черную бархатную шапку и сказал, устремив взгляд в небо, нечто не совсем разумительное, имеющие отношение к воздушному шару, которого он ждет, и который слегка запоздал. — Будьте моей, будьте моей! — снова завопил старый джентльмен. — Хэт, дорогая моя, — сказала миссис Никлиби, у меня почти нет сил говорить. Но для счастья всех заинтересованных сторон необходимо, чтобы с этим делом было покончено раз и навсегда. Право же, мама. — Нет никакой необходимости, чтобы вы хоть слово проронили, — убеждала Кэт. — Будь добра, дорогая моя. Разреши мне судить об этом самой, — сказала миссис Никлиби. — Будьте моей, будьте моей, — запил старый джентльмен. — Вряд ли можно ожидать, сэр, — произнесла миссис Никлиби, скромно потупившись, — чтобы я сказала незнакомому человеку. Польщена ли я и благодарна ли за такое предложение или нет? Несомненно, оно сделано при весьма странных обстоятельствах. Однако в то же время, постольку-поскольку и до известных пределов — обычный оборот речи миссис Никлиби — оно должно быть лестно и приятно. «Будьте моей!» Будьте моей, закричал старый джентльмен. «Гок и магак, как и магак, будьте моей, будьте моей. Достаточно будет мне сказать, сэр, продолжала миссис Ник без полной серьезностью. и я уверена, вы поймете необходимость принять этот ответ и удалиться. Что я решила остаться вдовой и посвятить себя моим детям. Быть может, вам не пришло бы в голову, что я мать двух детей. Действительно, многие в этом сомневались и говорили, что ни за что на свете не могли бы этому поверить. Но это правда, и оба они взрослые. Мы будем очень рады принимать вас как соседа, очень рады, в восторге, уверяю вас, но в любой другой роли это совершенно невозможно, совершенно Что же касается того, что я еще достаточно молода, чтобы снова выйти замуж, то, может быть, это так, а может быть, и не так. Но я ни на секунду не могу об этом подумать, ни под каким видом. Я сказала, что не выйду, и не выйду. Очень мучительно отклонять предложение, и я бы предпочла, чтобы их совсем не делали. Тем не менее, я давно уже решила дать такой ответ, и так я буду отвечать всегда». Эти замечания были обращены отчасти к старому джентльмену, отчасти к кэт а отчасти к себе самой. К концу их поклонник стал проявлять к ним весьма непочтительное невнимание, и едва миссис Никби умолкла, как к великому ужасу, этой леди и ее дочери, он сорвал с себя сюртук и, вспрыгнув на стену, принял позу, Выставившую напоказ в наивыгоднейшем свете короткие штаны и серые шерстяные чулки. А в заключение застыл на одной ноге и с особенным рвением испустил свой излюбленный рев. Пока он еще тянул последнюю ноту, украшая ее длинной фиоритурой, показалась грязная рука которая украдкой и быстро скользнула поверху стены, как бы преследуя муху, и затем очень ловко ухватила одну из лодыжек старого джентльмена. Когда это было сделано, появилась вторая рука и ухватила другую лодыжку. Попав В такое затруднительное положение старый джентльмен раза два неловко приподнял ноги, словно они были очень неуклюжи и совершенно непонятной частью какого-то механизма, а затем, бросив взгляд на свой участок за стеной, громко расхохотался. «Это вы!» — осведомился старый джентльмен. «Да, это я!» — ответил грубый голос. «Как поживаете, император Татарии?» — спросил старый джентльмен. — О, так же, как всегда, — последовал ответ. — Не лучше и не хуже. — А молодой принц китайский, — с большим интересом продолжал старый джентльмен, — примирился ли он со своим тестем, великим продавцом картошки? — Нет, — ответил ворщливый голос. — И мало того, он говорит, что никогда не примирится. — В таком случае... — заметил старый джентльмен. — Пожалуй, лучше мне слезть. — Да, — сказал человек по ту сторону стены, — я думаю, так будет лучше. Когда одна рука осторожно разжалась, старый джентльмен принял сидячее положение и оглянулся, чтобы улыбнуться и поклониться миссис Сниклебе, после чего исчез. Довольно стремительно, как будто снизу его потянули за ноги. «Успокойно его исчезновением!» Кот повернулась, чтобы заговорить своей матушкой, как снова показались грязные руки, и сейчас же вслед за ними грубоватая физиономия толстого человека, поднявшегося по приставной лестнице, которую только что занимал их странный сосед. «Прошу прощения, леди!» — сказал это новое лицо, ухмыльнувшись и притронувшись к шляпе. — Не объяснился ли он в любви одной из вас? — Да, — ответила Кэт. А, — сказал тот, вынув из шляпы на свой платок и вытирая лицо. — Он, знаете ли, всегда это делает. Никак его не удержит, чтобы он не объяснялся в любви. — Бедняга не в своем уме, разумеется, — спросила Кэт. — Ну, конечно, — ответил тот, заглянув в свою шляпу. Бросил мне он на платок и снова надел его. Это сразу видно. — Давно это с ним? — спросила Кэт. — Давненько. — И нет никакой надежды? — участливо спросила Кэт. — Не малейший. — Да так ему и надо, — ответил сторож. — Без ума он куда приятней. Он был самым жестоким, злым, черствым, старым кремнем. «Какого только можно встретить!» «Неужели?» — сказал Я «Ей-богу!» — ответил сторож, столь энергически покачав головой, что ему пришлось сдвинуть брови, чтобы не слетела шляпа. «Никогда еще я не видывал такого негодяя, и мой помощник говорит то же самое. Разбил сердце своей бедной жены, дочерей выстрел за дверь» сыновей выгнал на улицу счастье что он в конце концов рехнулся от злости от жадности от эгоизма от обжорства и пьянства иначе он многих свел с ума есть ли надежда у него старого распутника не очень то много на свете надежды и готов прозакладывать крону что так какая есть приберегается для более достойных чем он. После такого исповедания Веры сторож снова покачал головой, как бы желая сказать, что пока свет стоит, иначе и быть не может. Хмуро притронувшись к шляпе, не потому что был в дурном расположении духа, но потому что эта тема его расстроила, он спустился и убрал лестницу. Во время этого разговора Миссис Никльби не спускала со сторожа суровой и пристального взгляда. Теперь она глубоко вздохнула и, поджав губы, покачала головой медленно и недоверчиво. — Бедняга, — сказала Кэт. — В самом деле бедняга, — подхватила миссис Никльби. — Позор, что допускают подобные вещи! Позор! — Что же можно поделать, мама? — грустно сказала Кэт. — Немощи человеческой природы. — Природы? — повторила миссис Никлиби. — Как? Неужели ты считаешь, что этот бедный джентльмен не в своем уме? — Кто же может, увидев его, быть другого мнения, мама? — Так вот, что я тебе скажу, Кэт, — возразила миссис Никлиби. — Он отнюдь не сумасшедший. И меня удивляет, как ты позволила себя одурачить. Тут какой-то заговор, составленный с целью завладеть его имуществом. Разве он сам этого не сказал? Может быть, он немножко чудаковат и не уравновешен, многие из нас таковы, но сумасшедший И притом выражаться так почтительно, таким поэтическим языком и делать предложение столь обдуманно, деликатно и умно, ведь не выбегает же он на улицу и не бросается на колени перед первой встречной девчонкой, как поступил бы сумасшедший. Нет-нет, Кэт, в его безумии слишком много благоразумия, можешь в этом не сомневаться. — Дорогая моя!